Глава 9 Как снова пришлось бежать. Софи. Как это понимать? Поразился отец Джеймса. Очень просто. Откликнулся Абиасе. Старик, говорят, совсем из ума выжил в последние годы. И никто точно не знает, жив он или мертв. Вести девушку просто некуда. Но вы знаете последнее место его пребывания. Вряд ли он путешествует по миру. Не выдержав, я повернула голову и посмотрела прямо на мужчину. Кольцо на моем пальце никак себя не проявляло. Я разочарованно поджала губы, понимая, что эту красивую безделушку придется вернуть. «Не путешествует», — хмыкнул потенциальный проводник. «Но и вам, миссия, рад не будет». Родерик Фергюс Блейд чуть не рехнулся после смерти единственного сына, а пару лет назад похоронил и жену. С тех пор в общине темневеков о нем мало кто слышал. Говорят, он ушел в Урдемгадский лес, да там и пропал. Откуда-то с той стороны начался новый прорыв задумчиво проговорил массир Дэниел Лойд, хотя после быстро перешел в северную сторону. Я вздохнула и сняла перстень с пальца, возвращая его отцу Джеймса. Тот протянул руку, попытался взять украшение и с криком отскочил. «Что за...» Изо рта хозяина дома посыпались слова совершенно неблагородного содержания. Он тряс ладонью, дул на нее и смотрел на меня со злостью. «В чем дело?» Джеймс поднялся и встал рядом со мной. Что произошло? Как ни странно, объяснение пришло от Абиаси. «Артефакт больше вам не принадлежит, Массир», сказал он, приближаясь к кольцу и усаживаясь рядом. Склонив голову, проводник поднес палец к внутренней части перстня и, не касаясь ее, провел под кругом ободка. Видите? Надпись проступила. От сына к сыну. И символ, выгравированный на лицевой части, стал немного ярче. Иероглиф. Он означает «у нашего пути нет конца» или наш путь длиной в бесконечность. Но я растерянно моргнула, а после присела рядом, подобрав юбки. Когда я его надела, ничего не произошло. И я не сын. Это дословный перевод. Возможно, можно перевести также от потомка к потомку. Но это не точно. А по поводу перемен, Абиаси жестом велел мне поднять перстень. Усмехнулся. У вас изменилась аура. В ней появились черные всполохи. И кольцо приняло вас как представителя рода. «Только оно все же не рассчитано на...» Меня скептически осмотрели. «На женщин, миссия». «Да, кольцо великовато мне». «Дело не в его величине. Это артефакт. При необходимости оно примет нужный размер. Но с вами это вряд ли сработает». «Не понимаю, что со мной не так?» Я подхватила перстень. Он стал темнее, но не обжигал. «Вам кое-чего не хватает». Абиасия распутно улыбнулся, и я поднялась. Отступила за спину мужа. «Хотя по мне и без того все прекрасно». «Софи, просто ты не мужчина», – устало пояснил Джеймс. «В роду твоего отца явно не ожидали появления на свет девочки. Что странно». «И что мне теперь с ним делать?» – спросила с грустью и надеждой. «Повесить на шею?» – предложил Абиаси, пружинисто вскакивая. «Работать-то он не переставал. Просто носить его на пальце будет неудобно. Попробуйте его в действии». «Как?» «Для этого нужны долгие тренировки». Вздохнул Масир Даниэл. «Но если грубо, представь, что ты сосуд, наполненный силой. А кольцо может втягивать эту силу, если ты позволишь. Закрой глаза и позволь артефакту забрать лишнее». Я сосуд, повторила с готовностью и закрыла глаза. Сила и страх окружали меня, выплескивая наружу, И мне хотелось поделиться ими, отдать большую часть, чтобы не чувствовать этой тяжести. В какой-то миг почувствовала, как перстень в руке нагрелся а волосы взмыли в стороны от порывистого ветра. Раздался грохот, и следом звук битого вдребезги стекла. «Софи!» Джеймс потянул меня на себя, и мы вместе упали на дорогой паркет. Мне повезло оказаться на муже, а вот он сильно ушибся. Открыв глаза, увидела перепуганное лицо свекра, лежащего рядышком, и ноги, покидающие кабинет. «Советую вам уезжать из столицы», сказала Биасе на прощание. «Я никому не скажу о девушке» но, думаю, отголоски ее магии уже почувствовали те, кого вы хотели найти. Если встречу старика раньше вас, дам ему весточку. Это все, что могу сделать. Прощайте». Встукнула дверь, закрываясь. Застонала Джеймс, пытаясь убрать мой локоть со своего живота. «Будем надеяться на лучшее». Прокряхтел хозяин дома, поднимаясь с пола и протягивая мне руку. «Пожалуй, вам не стоит пока обращаться к силе артефакта, Софи. Повезло, что осколки вынесла наружу, а не в кабинет». Я повернулась в том же направлении, куда смотрел Масил Даниэл. Окно зияло пустой черной дырой. Даже раму вынесло наружу. А со стены сыпалась мелкая каменная крошка. Прохлада хлынула в дом, отчего кожу покрыли сотни мелких мурашек. «Кажется, у меня отбита печень», — тихо пожаловался Джеймс, переползая к дивану. «После твоих гулянок там нечего отбивать», — отмахнулся его отец, а потом вдруг рассмеялся. «Странно» с нотками настоящей истерики. «Папа!» – осторожно позвал его Джеймс. «Все хорошо», – утирая выступившие слезы с глаз, пробормотал Массир Даниил. «Просто хотел сказать, что до свадьбы заживет. А потом...» Тут он посмотрел на меня и громко, как-то по-детски шмыгнул носом. «Вспомнил, что ты уже женился». Сказал, как диагноз поставил. «И то такой, мол, прости, сын, но лекарства от этой болезни нет». Джеймс, свою очередь, выслушал отца спокойно, будто давно знал, что неизлечим, и теперь смирился. Улёгшись на диване, он, небрежно отбросив в сторону осколок стекла, грустно вздохнул и сложил руки на груди. Прикрыв глаза, сообщил тихо. «Можно минутку покоя? Что-то сил не осталось». Глядя на эту картину, я шагнула в сторону двери. «Куда вы?» – спросил массир Даниэл. «Софи, мы найдём выход, не переживайте. Я бы хотела побыть одна» ответила тихо. «Можно мне уйти? Вы не против?» Джеймс со стоном приподнялся на локтях. Мужчины переглянулись. В похожих глазах мелькнула настороженность. «Мне кажется, это не самый лучший вариант», — осторожно начал супруг. «Да, да», — перебила его я. «Знаю, только мне действительно хотелось бы подумать над услышанным и случившимся. Одной. Столько всего навалилось разом». «Но что, если снова начнется?» — пробормотал Джеймс, усаживаясь. Сейчас напридумываешь, Верт знает что. Призовешь кого-нибудь. У нас много умерших родственников, кроме тети Лоли. Обещаю думать осторожно. Он начал подниматься, но я вскинула руки, останавливая его. Останься. Не ходи со мной. Обещаю, если почувствую себя неважно, сразу попрошу кого-нибудь тебя найти. Супруг хмурился. Идея оставить меня одну его явно не вдохновляла. Хорошо. Наконец, сказал он. Если ты уверена. Да. «Я подойду позже, Софи». Джеймс посмотрел на отца. «Мне как раз нужно поговорить с тобой, папа. Наедине». Тот лишь задумчиво кивнул. Попрощавшись с хозяином дома, я выскользнула за дверь и, подхватив юбки, опрометью бросилась наверх. Комнату, выделенную нам с мужем, нашла безошибочно. Там же с удивлением обнаружила, что мои вещи уже разобрали. Служанка, как раз собравшаяся уходить, смутилась и сообщила, опустив глаза. «Миссия Амелия велела вас обустроить». В кровать я положила грелки, в купальне нагрели воду, и можно принять ванну, если вы соблаговолите. Секундная злость про то, что кто-то рылся в моих вещах без разрешения, улетучилась мгновенно, стоило услышать про купальню. Вот это было кстати. Смыв себя пыль дорог, я разом почувствовала себя лучше, а в голове стало легче. Новости последних дней все еще давили, сковывая движение и заставляя опасаться завтрашнего дня но теперь пришло понимание очевидного. Назад пути нет. Кельхельм оберегал меня сколько мог, однако больше он не ждет меня. Куда идти дальше, нужно выбирать. И от этой возможности выбора было страшно. Сверну не туда, пострадают дорогие люди. Останусь на месте, тоже хорошего не жди. Закрыв глаза, медленно начала вспоминать все события этого вечера, остановившись на проводнике, что знал темневеков. Вот оно. Абиаси уже указал направление. Если не найду там родственников, то хотя бы про свой дар больше узнаю. Раскрыв глаза, испуганно посмотрела на окно. В доме было тепло и уютно, а там... За его стенами ждала неизвестность. Вурденгардский лес ждал. В детстве я читала об этом месте. Если и были страшные существа, которыми мама пыталась меня припугнуть и заставить стать осторожнее, то точно не темневики. О нет, людей я не боялась. Меня страшили магические гады, что рождались там, в чищобе жуткого леса. Боробои, гугород, стутник, химераж. Их было бесчисленное множество. Кто-то воровал сны, кто-то смех, другие просто питались страхом. Их выплюнул из себя в Урдемгардский лес, чтобы сеять ужас болезни и смерть. Так рассказывали старики, пугая непослушных внучат. И там, по словам проводника, жил мой дед. Прелесть. но где же еще, в самом деле? К моменту, когда служанка помогла мне переодеться и улечься в кровать, в голове уже созрел план. Плохой, непродуманный и опасный. Я собиралась бежать. Разумеется, тайна. Потому что родители Джеймса оказались хорошими людьми. Сам он проявлял искреннюю заботу. А мама вот-вот могла узнать о моем отъезде и примчаться в столицу. Я не хотела рисковать ими. кем из них. Хороших людей и без того мало. Зачем рисковать? Перевернувшись на бок, усмехнулась с долей отчаяния. «Не о такой жизни я мечтала, покидая родной городок. Мне мечталось о приключениях и новых впечатлениях. Но разве могла я полагать, чем эта авантюра обернется? Сегодня магия, таящаяся во мне, вырвала с корнем рамы из окна. Совсем недавно убила стаю голодных волков. И кто знает, на что еще я способна. К тому же Абиаси говорил, что кто-то уже должен был почувствовать силу темневека. А значит, скоро в доме появятся неожиданные гости, и еще неизвестно, чем этот визит обернется для человека, приютившего меня под своей крышей. Для друга моего отца. О последнем пункте я специально старалась не думать, потому что эта тема волновала больше других, бередила душу и заставляла сердце усиливать стук о ребра. Так хотелось знать о нем больше. Мортимер Стоунблейд. Кем он был? Какие имел привычки? Как встретил маму и почему оставил ее? Перевернувшись на живот, я крепко зажмурилась, стараясь выровнять дыхание и прогнать непрошенные слезы. В этот момент дверь приоткрылась и в комнату прокрался Джеймс. Приблизившись он осторожно сел на краешек постели и назвал меня по имени. Тихо, шепотом. «София». Я не отозвалась, притворяясь уснувшей. Он посидел еще немного, погладил меня по плечу и накрыл одеялом, пробормотав. «Вот и хорошо. Утром решим, как быть дальше». Супруг поднялся и вышел, осторожно закрыв двери. А меня вдруг обуяла тоска. Такая сильная и беспросветная, что даже повыть захотелось. Как тому псу, что жил у соседского дома в Кёльхельме. Сегодня я слышала голос Джеймса в последний раз. А дальше? Дальше пойду одна. Потому что не имею права рисковать его жизнью. Потому что сама заманила его в эту ловушку. И теперь всей его семье приходится разбираться с тем, что случилось по моей вине. Но, боги-свидетели, я никогда не хотела кому-то зла. Сон окончательно сбежал от меня, и, откинув одеяло, я рывком села. А затем и соскочила с кровати. Пробежав к окну, толкнула створку, жадно глотнула прохладного воздуха и мотнула головой, отгоняя жалость к себе. Нужно было уходить. Сегодня. Сейчас. Немедленно. Не дав себе возможности передумать и смолодушничать. Темнота за окном одновременно и пугала, и манила меня. В такое время суток никто не вглядывается в лица. Стираются границы дозволенного и запретного. И мир видится совсем другим. Словно с наступлением ночи открывается другая реальность. Мне не хотелось идти туда одной. Но и позвать с собой было некого. Уверенно прошествовав в гардеробу, встроенному в стену, вынуло дорожное платье. Плащ, полуботинки и небольшой пустующий саквояж. Из тайного кармана, нашитого в складках юбки, достала кошель и тщательно пересчитала имеющиеся деньги. По всему выходило, что дорога меня ждет только в один конец. На обратный путь просто не хватит средств. Что ж, риск – дело благородное. А я, оказывается, из древнего рода. Так что не имею права сидеть и скучать. Если и дед не будет мне рад и не сможет ответить, как обуздать силу, то будет очень печально. Впрочем, думать следует обо всем по порядку. На крайний случай поселюсь в том же лесу и буду отравлять ему жизнь, пока не выберет из двух зол меньшее. Одного было жаль. Не нашлось у меня мужского костюма. Вот было бы хорошо переодеться в юнца для путешествия. Ведь чем дальше от столицы, тем опаснее для одинокой миссии. И тем больше вопросов могло вызвать мое появление. Даже если найму кого-то из служек в сопровождении. Но благо сразу родилась новая идея. Прикинуться знахаркой. Этот дар хоть и редко среди женщин передавался. Зато к ним отношение было более доброжелательным и настороженным. Их побаивались, сторонились и старались не обижать. Оставалось только врать напрополую, что умею лечить. Я была почти готова выйти, когда услышала тихий скрип открывающейся двери. С ужасом оглянувшись, увидела супруга. Джеймс, облаченный в верхнюю одежду, вошел без стука и очень удивился, увидев меня вне постели, полностью одетой для выхода. «Я думал, ты спишь», — поделился супруг, разглядывая полуботинки, что я держала в руках. Решила прогуляться пожав плечами, задвинула босой ногой приготовленный в дорогу саквояж за себя. Муж проследил за этим действием с удивительным спокойствием. Кивнул то ли моим словам, то ли собственным мыслям и проговорил задумчиво. Впрочем, так даже лучше. На мой вопросительный взгляд он ответил усталой улыбкой и, приблизившись, чуть подтянул брюки вверх, усаживаясь на корточке. Чуть отодвинув меня в сторону и открыв мой саквояж, Джеймс без спросу заглянул внутрь, перебирая вещи. Спустя минуту он поднялся и спросил. «Захвати теплую шаль, Софи. Там, куда мы поедем, намного холоднее, чем здесь. Остальные вещи купим на месте. И перстень. Куда то его дело. Я вынула из кармана артефакт, демонстрируя его супругу. «Так не пойдет, погоди». Он обошел меня, расстегивая на себе серебряную цепочку с ликом святого верта. «Накинь кольцо», — попросил, прижимая сзади и показывая краешек цепочки. Чуть обернувшись, хотела спросить. «Зачем все это и что вообще происходит?» Но вдруг передумала. В глубине души я уже понимала, каков будет ответ. Потому и улыбнулась краешком губ. Не могла скрыть радости, охватившей изнутри. Нацепив колечко, кивнула. И Джеймс потянул цепочку вверх, осторожно застегнув ее. «Заправь под одежду», — посоветовал он. «В пути постараемся понять, как перстень работает. Мой лекарский набор внизу. Я написал письмо отцу». «Попросил переслать наши вещи к месту моей службы, как только придет срок. Сейчас без них будет ехать надежнее и легче». «Ты пришел будить меня?» «Окончательно поняла я». «Да». Джеймс подхватил мой саквояж и устремился к двери. «Прости, но сегодняшний случай показал, что нам нужно найти твоего деда как можно скорее, пока не случилось беды. Отец – человек надежный. Он не предаст и не отвернется. Но я не хочу ставить его перед таким выбором, Софи». Он не виноват в том, что я женился на тебе и увез из родного города, толком не узнав. Ты тоже не виноват, — нахмурилась я. Мы оба это знаем. Достаточно вспомнить ту ночь и сеновал. Мне просто хотелось вырваться из-под опеки матери. Понимаешь? Повидать другие города, других людей. Софи. Нет, подожди, я хочу сказать. Теперь это все кажется таким мелочным и абсурдным. А тогда думалось, что все будет легко и понятно. Стоит только уехать из Керхельма. И это желание усилилось во стукрат прямо перед вашим приездом. Я бы все равно сбежала, даже если бы не получилось замужеством Что-то внутри гнало меня прочь. Поэтому ты должен прекратить винить себя и остаться. Вот так. Я должна предоставить ему выбор». Джеймс остановился, потянув на себя двери, приложил указательный палец к губам, сказал тихонько «шшшш» и поманил за собой, словно бы и не слышал моей горячей исповеди. Я подумала всего миг и не стала больше его уговаривать. Схватила заговоренную шаль, привезенную из дома. Надела ботинки и последовала за мужем, чувствуя себя в сто крат спокойнее, чем несколько минут назад. Градишь, две глупые головы в складчину на одну умную потянут. В миг, когда мы спускались по лестнице, меня вдруг посетила нелепая мысль о том, что хоть мы и не настоящие супруги, но ведем себя так, как многим действительно влюбленным и не снилось. Во всех перепитиях вместе, и в горе, и в радости, рука об руку, поддерживая и защищая друг друга. И хотя нашему браку было всего пару дней от роду, я очень привязалась к Джеймсу. С его появлением начала чувствовать себя уверенней. Мы приближались к двери, когда бесшумная тень отделилась от соседней стены. «Изволите приказать подать вам карету?» Нейтральным будничным голосом уточнил Лакей, прислуживавший нам за ужином. Муж отпрянул назад и потянулся к шее. Наверное, хотел схватиться за образ святого Верта, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Да только цепочка теперь висела у меня. Обнаружив пропажу, Джеймс пару раз хлопнул себя по области ключиц, тряхнул головой и, наконец, ответил. «Благодарю, Рэд. Не нужно. Мы воспользуемся услугами наемного экипажа. Запри за нами дверь и передай отцу, что я оставил для него письмо в кабинете». «Как прикажете?» Лакей чуть поклонился. «Хорошей дороги. Спасибо. Джеймс подхватил сумку со своими лекарскими штучками, обернулся ко мне и, улыбнувшись, внезапно подмигнул. «Вперед, мисси Ллойд! Нас ждут великие дела!» И только в тот миг до меня окончательно дошло, что он не бросил меня одну на растерзание сотням проблем, обрушившихся с появлением дара. Возможно, дело было в прекрасном воспитании, не позволяющем оставлять девушку в беде, или просто в чрезвычайно развитом чувстве ответственности. А может, в нем проснулся дух бунтаря и авантюриста, Как и во мне. Не знаю. Но в любом случае, я была ему благодарна, как никогда и никому. Проходя мимо Лакея, я остановилась и попросила. «Передайте хозяевам дома, что мне очень жаль. Я не хотела, чтобы все вышло вот так». «Как скажете». Ред кивнул, и на бесстрастном лице появилась тень улыбки. Но, думаю, они и так это знают. Хотелось бы верить. Двери за нами закрылись. Переглянувшись, мы одновременно зашагали вперед вдыхая полной грудью чистый свежий ночной воздух. «Ушли?» Массир Даниэл Ллойд вышел из своего кабинета, потирая бороду и устало щурясь. «Да, вместе. Практически ничего не взяв с собой. Что ж, это их выбор. И здесь я не вправе мешать. На девушке активированный артефакт силы. Не смог промолчать лакей. Даже при моем слабом даре я чувствую, как он зовет меня. И какого характера этот зов?» С интересом уточнил Массир Даниэл. «Просто призыв». Лакей вскинул на хозяина дома угольно-черные глаза и пояснил. «Своего рода указатель, одаренная здесь», — сообщает он. «А раньше ты его в доме не чувствовал?» «Нет». Массир лойд помолчал. Снова потер бороду и окончательно что-то для себя решив попросил. «Завари ко мне чай, Рэд, и собирайся в дорогу». Хозяин дома вернулся в кабинет. Сел за свой стол, плотнее кутаясь в теплый халат, и вернулся к прерванному занятию – составлению письма, адресатом которого значился управляющий его имение в Стейтхейте. Он просил привести несколько спален в надлежащий вид для приезда миссии Амелии Лойд с младшим сыном. Оставлять жену одну в столице было небезопасно, поэтому все приходилось делать в спешке.